Глава 4. Байкерская история Утро выдалось крайне суетным. На базе одновременно собиралось два мощных конвоя. Первый собирался в галеру и был помощнее. Два пикапа, мраб и грузовик. Гор собрал своих когтей, никого лишнего он тащить не хотел, и сейчас шли последние проверки техники перед дорогой. Второй, состоящий из велла с приданными ему полутора десятками эдвансеров, пока возился на стадии утрясания маршрута. Самые подробные карты местности были самыми старыми, чуть ли еще не довоенными, а на новые полагаться было сложно. Радиоактивное пятно особого рельефа не имело. Зато с ними ехал сам сэр ланцелот Песчаный, палач панцирников. Хе, моя вчерашняя шутка зашла ему явно, раз не поленился поменять ник и просвище. Все-таки наш боевой ИИ во многом скорее подросток, чем суровый вояка, которого он из себя корчит. Отсюда и подражание мизантропичному мультипликационному роботу, и романтичное название из романа об Артуре, и частичное его поведение с дурацкими шуточками. Только сейчас я обратил внимание, что уровень Вэлла упал до 55-го, что означало успешность операции по преобразованию его в игрока. И похоже, не только его. Гор и когти щеголяли теми же 50-ми уровнями, но их потери были минимальными. Прокачались они максимум до 55-го. Восстановить утерянное – вопрос одного небольшого рейда во главе со мной или ланселотом. Зато теперь можно не беспокоиться о том, что при гибели потеряем бойца с концами. Личности проявились у всей команды, их потеря была бы крайне неприятна. Я поймал себя на мысли, что первый раз в жизни у меня, кажется, есть друзья, за которых я, ну да, беспокоюсь. Не утилитарно, как за сломанный инструмент, а как за личности, с которыми мне было бы интересно вместе иногда пить пиво и воевать. Странное ощущение. Чтобы найти друзей, пришлось стать компьютерным аватаром в вымышленном мире. Такое, блин, чувство, что не только ботов это аномалия очеловечивает, что ли, но и со мной происходит что-то похожее. Эрик подошел ко мне неслышно, что было непросто при его росте в 2,5 с метра и весом за пару сотен килограммов, и уточнил. «Командир, когда выдвигаемся? Учти, у меня в строю всего 10 человек, остальные останутся здесь, женщины-подростки-раненые. И насколько это вообще разумно, оставлять базу совсем без охраны?» Я отвернулся от предотъездной суеты и поинтересовался. «Эрик, вот скажи мне, ты ТТХ?» тактико-технические характеристики, тяжелые плазменные турели, знаешь?» «Весьма примерно», — не стал врать мне вожак-эдвансеров и покосился на турель над главным входом, считывая ее параметры. Проговорил вслух. «Тысячи хитов, рон-420, бронирование-250. А у нас таких восемь и 10 почти аналогичных лазерных, почти два десятка твердотельных и ракетных, но у них недостаток боекомплектов», — я усмехнулся. «Но хватит и того, что есть, если сюда не пожалует вся армия лютерана, управляемая специализированным компом турели в состоянии расковырять любой налет». Эрик задумался, то ли подсчитывая огневую мощь, то ли шанс появления всей армии. Впрочем, второе смысла не имело. «Если припрется вся, на всякий случай уточнил я, то мы ничем не поможем нашим, просто погибнем вместе с ними». Но сейчас, я думаю, никто на лед сюда делать не станет. Весь регион притих после того, как мы прикончили матку панцирников. Я так понимаю, что часть боссов имеет доступ к региональному чату, тот же лютерана точно. И пока они ждут наших действий, у нас остаются еще сутки или двое для рейдов. А потом, да, нас начнут проверять и разведывать. Так что несы Погнали!» Эрик кивнул и спохватился. «Кстати, на чем?» Ты раздал всю технику, включая старые грузовики, гору и Вэлу. Ты невнимательно вчера слушал. Ланс же говорил, что он нашел в одном из ангаров байки. Вот на них мы и рванем. А вообще? Я предполагаю, что вернемся мы с прибытком транспорта. Да. На лице Эрика неуверенность. Стас, а ты уверен, что байки вообще нас потянут? Мы все-таки покрупнее обычных людей. Вот сейчас и проверим. Оптимистично предложил я. Запросив у Ланса через чат, где стоят мотоциклы, и прихватив пару ребят Эрика для тестирования, мы зашли в полутемное помещение самого дальнего ангара, вплотную примыкавшего к стене. Раньше техника, похоже, была накрыта брезентом, но роботы-ремонтники его уже сняли, провели проверку и чистку, так что аппараты стояли чистенькие, блестя отполированным хромом на деталях. Приземистые машины лишь отдаленно напоминающие мотоцикл с закрывающими переднее колесо шипастыми крыльями длиной не меньше 3 метров и мощными внедорожными колесами. Широкие сиденья подразумевали возможность посадки подвое, но когда эдвансеры сели, появилось ощущение, что это сиденье создано прямо для них, ровно на одного. Ну что, поедем прокатимся? деактивировав броню, убрав ее в инвентарь, чтобы не мешало, я ставил на себе только куртку Рокотански, схватился за рукоятки и первым покатил свой аппарат к выходу. Остальные быстро вытащили приглянувшиеся им байки во двор, и мы сделали круг по двору для теста. Было очевидно, что эдвансером такой транспорт непривычен, но они осваивались достаточно легко. У меня проблем и вовсе не было. В реальности я 8 лет провел за рулем мотоцикла, а этот отличался от моего первого байка крайне слабо. Также тяжеловат в повороте и также медленно разгоняется. Но теста по двору было мало, поэтому, по посигналив, чтобы нам открыли ворота, мы решили прокатиться по окрестностям базы. «Черт, а какой бы байк-клуб вышел из этих ребят и не будет тут так опасно кататься на двух колесах», — подумалось вдруг. Картинка же не желала отпускать. Десяток байков с этими крутыми здоровяками, в цветах клуба, с черепахами на спинах и верхним рокером Wearers of Sand MG и нижним Black Rain Original. И я такой на месте президента клуба. Да. Тратить много времени на тесты не стали. Все-таки вокруг базы отнюдь небезопасной зоны. Так попривыкли к аппаратам, протестировали их возможности. Надо сказать, интересно, у нас завалились игрушки. В рулевую колонку вделана стреляющая хрень, по-другому не назвать, укороченная до нельзя стреляющая 5.56 автоматическая винтовка с коробчатым питанием. Прицельность никакая, зато две сотни выстрелов в коробе, и можно заменить его, не слезая с байка и не останавливаясь, просто скинув старый и вставив панель новый. Если десяток байков сможет полить в сторону цели, Хоть часть пуль, но попадет, просто по теории вероятности. А плотность огня создавалась не слабая. Скорострельность порядка 2000 выстрелов в минуту. Урон, правда, слабенький и фиксированный, что мне было странновато. Вроде бы на него должны тоже оказывать влияние навыки, но нет, не оказывали. Так что каждая пуля наносила свою двадцатку урона и точка. Вспомогательное оружие подавления, по идее, очень неприятно действующее на способность оппонентов вести ответный огонь, и под его прикрытием байкеры доезжают и переходят в рукопашную. Блин, а мне нравится. Хорошо, что такое не использовали Василиски. Ребята тоже были в восторге от новых игрушек, так что я отправил их собирать остальных, а сам еще раз проверил, насколько готовы когти и ланс с велом. Когти меня дружески послали нахер, сказав, что я кипишую не по теме, и они сто раз так водили конвои. Ланс сидел и что-то втирал Грымзю, из их беседы я уловил. «Да ну нафиг! Гони, железяка!» Робот собирался из пяти львов и понял, что наш песчаный рыцарь добрался до архива с мультфильмами 90-х. Решив не трогать эту парочку, пошел на поиски Вэлла. Он ковырялся в подкапотье моего джипа и не выглядел человеком, которому очень хочется поговорить. Не знаю, что он там делал, но максимум, на что я мог рассчитывать — просьбу подать ключи. «Неправильный я командир. Все меня то посылают, то я сам их не хочу трогать. Ну и ладно, поеду с орками. Тьфу, эдвансерами. Рейдеров бить». Эти меня любят, рядовые чуть ли не боготворят, а еще там все просто. Взял молоток — да в лоб. Дал в лоб самому здоровому рейдеру, спустился в схрон, разграбил, что смог унести, унес. Что не смог, опечатал до следующего захода. Все. Не надо беспокоиться ни о чем, кроме вместимости своего инвентаря, сумок на байках и количества боеприпасов в винтовках. Кстати, интересно, а кто-нибудь вообще догадался Эрика с ребятами вооружить нормально, или они со своими легкими пулеметами так и бегают? Сел на байк, закурил и стал ждать, когда соберутся остальные. Заодно через дистанционный режим закупил пять десятков коробов для мод-пулемета и заставил роботов принести их сюда, по тысяче выстрелов на брата. Точно хватит, даже если в дороге с кем-то столкнемся. И надо глянуть, что я могу им со складов закупить. Да, не густо. Ни оружия, ни брони нормальных нет. «Черт, вот реально, хоть езжай рейдеров фармить на пушке». Тем временем Эрик со своими бойцами подтянулись и резво выкатили из ангара оставшиеся мотоциклы. Всего байков получилось 9, так что двое его бойцов вынуждены были остаться, что вызвало недолгие споры, разрешенные путем вытаскивания коротких палочек двумя проигравшими. После этого оставшиеся 8 расселись по байкам и вопросительно повернулись ко мне, а я рассматривал их снаряжение и обдумывал, как быть. Положим, Эрику я могу выделить свою плазму. Все равно я уже привык к импульсивной винтовке, и менять оружие в бою вряд ли стану. Ну и в запасах родины у меня два лазерных пистолета из сейфа в лаборатории, где провели эксперимент над нашими оппонентами. не густо Но позволяет заменить оружие хотя бы у троих самых обделенных бойцов. Вот я вижу одного из крупнокалиберных обрезом, другого с пулеметом собранным, по ощущениям из ржавых банок, Самодельный легкий пулемет, калибр 10 мм, урон 10-17, боекомплект 30 выстрелов, обычная. Я на это без улыбки смотреть не могу. Он собран из ржавой трубы с перфорацией по кожуху, корпуса от пистолета-пулемета, рука яти от тяжелого пулемета типа «Викинга» и с прикладом из толстых труб. Боеприпасы подаются из магазина сбоку. Еще один щеголяет самодельной винтовкой под 5,56, в которую магазин на 10 патронов ставит сверху. Еще у него топор из здоровенной шестерни, самодельный плохой мусорный топор урон 30-35, шансы на повреждение оружия при ударе 25%. Да уж, великий воин. Так, покупаю в магазине ему обычные АК-205 и боевой молот. Характеристики тоже не блещут, но хоть что-то. А с передачей лазерных пистолетов получается хрень. Ни у одного из бойцов, кроме Эрика, нет навыков использования энергетического оружия. Так что приходится вооружить парня с обрезом и парня со странным пулеметом тем же АК-205, и еще одним раритетом, кем-то проданным в терминал. Пулемет «Сварок». Клон РПК из реальности, измененный лишь в вопросе внешнего обвеса, больше напоминает румынский, зато параметры у него, как все у того же АК-205, и боекомплект в полсотни выстрелов в плоских пулеметных магазинах. Ладно, остальные вроде вооружены ЛМГ под 5.56 из арсеналов, производимых Редштауном, все лучше, чем самоделки. Парни Эрика еще после той битвы возле их прежнего дома смотрели на меня, как на воина достойного поклонения, но настоящего военного вождя они во мне увидели только сейчас. Бывший обладатель говенного топора смотрел на новенький автомат и простой молот, как на великие дары и знак личного внимания. А Эрик в их глазах явно стал моим доверенным лицом, еще бы такое оружие просто так не выдают». Уважение в их глазах сменилось на обожание. Черт, как же просто потрафить этим ребятам, а? Просто подарим новые стреляющие дробящие игрушки и позови с собой в поход на мощных стальных зверях с пулеметами, и они уже твои с потрохами. Надо это запомнить. Махнув рукой, собирая свой байк-скват, и мы вываливаемся из ворот, посигналив напоследок. Впереди несколько часов езды через занесенную песком дорогу к учебному комплексу армии ирченской империи, где подлая душонка, подкупленная урами, в начале войны распылила вирусную заразу, тем самым создав на его месте могильник. Военные оказались дисциплинированными ребятами и заперлись внутри базы, активировав периметральное оружие на поражение целей, пытающихся покинуть базу. Это все я знал из справки в «Ноуте Шакала». А еще там было упоминание о мутировавших представителях контингента, которые до сих пор могут сидеть внутри базы, и о клане рейдеров, оккупировавшим удобную для обороны территорию после того, как выдохлась зараза. У них не было доступа к схрону первых, но учебная база — это и так куча оружия и транспорта. Так что драка предстояла суровая, хотя в ее исходе я не сомневался. Все-таки и по уровню. И по навыкам рейдеры были мне не соперниками, да и эдвансеры превосходили обычного человека втрое-вчетверо, двигаясь в разы быстрее и, выживая после ран, убивших бы любого другого. Айвен Гор. Командир наемного отряда «Когти». О, командир перестал пытаться контролировать тут все и поехал добывать ништяки с базы первых. Не, я не подвергаю сомнению праву Мерлина командовать, но иногда его деятельность только мешает нормальному процессу сборов. Все-таки видно, что ему такая должность и непривычна, и попытки не ударить в грязь лицом у него постоянны. Да еще, и переживания за всех оставшихся тут людей ранее ему не свойственные. Похоже, не только на меня оказывает влияние эта аномалия, делая все более импульсивным, но и на этого первого тоже. Тьфу. А принять окончательно все то, что он нам рассказал, я смог только теперь, когда сам стал аналогом игрока. Условия, конечно, несравнимые. Не нужна связь с помощью рации внутри отряда, можно не таскаться там, где это не нужно. В тяжелой броне закинул в инвентарь и нет проблем. Также с оружием, также с патронами. Еще и оружие становятся доступны, такие бонусы, которых не ждал. Ребята просто не поверили мне, когда я это предложил, и согласились, по-моему, тупо по приколу. А теперь все крайне задумчиво оглядывают окружение, понимая, сколько же мы не видели даже через приборы комплиментации с оборудованием первых. Взрыкнул мотором тяжелый грузовик, за ним в ворота потянулся пикап, пора было и мне ехать. Выжимая передачу, я еще раз мысленно поблагодарил Валеру, настроившему педаль газа под меня. У командира слишком много сил, поэтому он давит педаль всегда в пол. И мне просто неудобно так. Ах, какая же все-таки крутая тачка. В отличие от всех, что я видел тут, она способна самостоятельно вести бой, либо передвигаться по прямой без участия водителя и много что еще. Куча встроенного оружия, лазерная пушка в качестве главного калибра, дымопостановщики, броня, способна держать пулю 14,5 мм. Мэрлин объяснил мне это, но я так и не понял, почему во время конвоя мы не использовали это чудо техники. Первым пунктом нашего конвоя был хаб, территория, не подконтрольная никому и торгующая всем и со всеми. Обычно именно тут сидели бригады наемников с плохой репутацией, конвойники, здесь продавалась ворованное рейдерами, здесь скидывали слишком горячие грузы, которые точно не заберет в городе никто. И здесь же торговали любым оружием и боеприпасами, от лука до ядерной бомбы. И это не шутка. Вот уже три года тут продавались атомные мины мощностью в одну килотонну, предназначенные для самоходных минометов типа «Виндикатор». Не очень понимаю, нахера стрелять атомной миной, после этого не останется добычи. Тут же можно было нанять и сопровождение на короткий конвой до Блюкрейна, так что мы ехали прямой наводкой туда. Формально это была нейтральная-нейтральная территория, на которую не совались с целями грабежа. Но вот на пути туда, не с основной магистрали, вполне могли пощипать, так что мы запустили и Ориона в его новом шагоходе, грозно крутили пушками и всячески пыжили, сделая вид, что мы ужас, какие страшные, нас не стоит трогать. Не знаю, это ли, или же репутация людей из Блюкрейна, но никто до нас не доколупался» и не помешал въезду машин в чертов терминал торговцев. Запарковались на платной парковке, я раздал своим бойцам задачи. Танис и Епископ отправились нанимать грузовики, Орион, Юрец и Лизун договариваться с конвойниками, а я сам, Любовский и Хрюн, пошли в торговые ряды на закупки. Если с боеприпасами калибра 23 мм тут проблем не было, они нередко использовались в турельном вооружении тяжелых грузовиков, то со всеми остальными заказами было чуть потруднее. Найти полсотни единых пулеметов в одном месте было невозможно, да и вообще по итогу на всем рынке их было всего 28. Еще и разных производителей, но тут уж чем богаты. Боеприпасов под них накупили на небольшую войну. Кроме них, по списку командира, надо было добыть 40-мм гранат для подствольников, причем тоже в громадных количествах, боекомплект ракет к танку, заряды для Гаусс-пушек, 37 мм орудия, 45 мм орудия, 30 мм орудия. И под все это не меньше, чем по тысяче выстрелов, лучше больше. Не знаю, каков его план войны против Лютерана, но похоже, что там присутствует что-то типа... Подогнать к базе все грузовики, воткнув по пушке на каждый свободный участок на них, и открыть шквальный огонь до тех пор, пока база не сравняется с землей. На мой вкус, план отличный. Он позволяет расходовать боеприпасы вместо людей, пусть и дорогие. На нас смотрели странно, когда в веренице грузчиков поперли все эти тысячи снарядов к нашему грузовику, возле которого уже было запарковано еще три арендованных.